Глава шестая. «Кослявый! Клювом не щелкай!» Костик приосанился и вытянул вперед шляпу с мелочью. Ник и его друзья обычно играли прямо перед ажурным фасадом дома Севастьянова. Здесь проходящего народа в любое время дня и ночи было полным-полно. Мужчина с широкой улыбкой, интеллигентного вида женщина, смутно знакомый паренек чуть постарше самого Костика. «Как тут не отвлечься? А еще Лизка с Танькой должны подойти!» Костик, пританцовывая от холода, закричал, что есть мочи. «Послушайте, как играют молодые таланты! Подайте на пропитание уличным музыкантам!» Проходившие мимо люди заулыбались. Кое-кто полез в карман за мелочью. То, что денег подают больше, когда Костик с ними, Ник обнаружил случайно. Обычно целлофан между песнями мотался со шляпой туда-сюда, но однажды он заболел, и Ник от безысходности притащил с собой брата. Взяв с того клятву, что мама ничего не узнает, доверил собирать мелочь. В тот день их импровизированный коллектив собрал денег в два раза больше, чем обычно. — У тебя целлофан хлебало не такое милое, как у мелкого. Через несколько дней сделал вывод Ник. — С шарами своими, как зыркнешь, все разбегаются. А на него тетки с детьми ведутся на раз-два. С тех пор Костик и Шляпа стали идти в комплекте друг с другом. Целлофан же теперь мог спокойно подпирать стену потряхивая колотушкой, раздобытой в недрах подвала репетиционной. Вот и сейчас он, не прерывая ритм, покрикивал на мальчика. «Громче, костлявы! громче! Голоса не жалей!» Ник взял последний аккорд и, отпустив гитару, зябко поежился. Обычно по пятницам на гитаре играл только лысый, а Ник пел. Сегодня ему приходилось отдуваться за двоих. Парень засунул руки в карманы. «Глотка замерзла петь!» Целлофан опустил колотушку и, подозвав Костика, запустил пальцы в шляпу. По чирику на каждого чисто за хлебушком сходить. Через пару минут кисло объявил он. — Потому что мелкий ворон считает, — шмыгнул носом Ник. Уши его покраснели, но шапку Ник не носил принципиально. — По домам... — Нет, подождите, давайте еще пять минут постоим. Ник и Целлофан с подозрением уставились на мальчика. — Что это первым отмер Ник. «Да нет, ничего!» У Костика сильно порозовели щеки. «Просто, ну, можно еще денег забрать!» «Ты мне-то не затирай!» Нахмурился брат. «Чего ждем?» «Ну, но... без но. «Я двух девочек обещал с Женей познакомить!» Кусая губы, пробормотал мальчик. Ник прыснул. «Пятиклашек?» «Они из седьмого!» Ник согнулся напополам. «Слышал целлофан!» Подрагивая от смеха, обратился он к другу. «У тебя теперь есть фан-клуб, семиклассниц!» «Иди ты!» – скривился целлофан и начал спешно запихивать колотушку в рюкзак. «Все, уходим!» «Я хочу на них посмотреть!» – вытирал слезы Ник. «Может, ничего такие будут лет через десять!» Целлофан уже надевал рюкзак на плечи. Продолжая смеяться, Ник схватил его за лямку. «Давай, целлофан, я вам сиренаду сыграю!» «Никита, Костя...» Некраско Ник оборвал смех и обернулся. Перед ним стоял Сергей со сложно передаваемым выражением лица. Костик тут же подбежал к нему. Дядя Сережа, здравствуйте!» Мужчина опустил монетку в шляпу и потрепал Костика по голове. «Мама знает, что вы здесь?» «А ты что, папка мне, чтобы я докладывался?» раздул ноздриник чуть заметно наступая на Сергея. «Да я же спросил просто». Сергей поднял ладони. Костик вон замерз уже, по нему видно. Целлофан с недоумением переводил взгляд с Ника на Сергея. Мужчина переступил с ноги на ногу. «У меня машина есть, если что, могу вас довезти. Тяжело в трамвае с гитарой, наверное». Ник резко прервал его. «Катайся сам на машине, иди куда шел вообще, а?» «Понял, ухожу». Сергей обернулся к Костику. «Ну, а ты не хочешь домой прокатиться?» Мальчик в нерешительности взглянул на брата. Тот поджал губы и раздул тонкие ноздри. «Дядь Сереж, я, наверное, с ребятами побуду. Я не замерз еще, честно-честно!» «Дело твое!» Пожал плечами мужчина и снова обратился к Нику. «А матери я все-таки скажу, чем ты брата заставляешь заниматься?» Целлофан взял за плечо дернувшегося былого Ника, и проводил глазами медленно удаляющегося Сергея. Размотал бы. Чуть слышно пробормотал Ник. Забей, не скажет он. Целлофан постарался, чтобы его голос звучал убедительно. Погнали дальше играть. Не хочется больше, процедил Ник. Тогда давайте по домам. Покладисто согласился Целлофан. Он взял из рук Костика шляпу и, вытряхнув мелочь в карман куртки, повернулся спиной к мальчику. «Пихни в рюкзак как-нибудь». Костик послушно скомкал шляпу, только в таком виде она вмещалась в рюкзак и вскрикнул. Целлофан вздрогнул и обернулся. Костик держался за безымянный палец. Смятая шляпа, будто живая, медленно расправляла поля на асфальте. «Укололся чем-то!» Мальчик секунду разглядывал медленно проступающую на подушечке каплю крови, а затем засунул палец в рот. «Дурак! Ты когда руки мыл?» А еще сын медсестры, ё-моё!» Подоспевший Ник, покопавшись в карманах, достал трамвайный билет и, сложив, прижал к пальцу брата. Целлофан поднял шляпу. На самом дне что-то тускло блеснуло. «Спидозная игла, да! Иглу подбросили!» Глаза Костика наполнились слезами. Целлофан потряс шляпу. На асфальт с легким звоном выпала маленькая блестящая палочка. Ник и Целлофан присели и, чуть не стукаясь головами, принялись внимательно рассматривать находку. «Не, точно не игла», — первым подал голос целлофан. «На гвоздик, похоже». Ник извлек из недр кожанки еще один билетик, протянул целлофану. Тот зажал его на манер платка и поднял блестящий цилиндрик. Прикольная штука!» На крошечной шляпке блестела выгравированная буква «М». «Отбой, мелкий, от спида не помрешь». Ник похлопал Костика по плечу и хохотнул. «Сегодня так точно». Он отправился застегивать чехол. Целлофан продолжал разглядывать находку. «Может, он ценный какой-то?» «Счастливый». «Чего?» Целлофан опустил глаза на мальчика. «Билетик счастливый!» Костик продемонстрировал парню клочок бумаги, который прижимал к пальцу. «Поэтому мне повезло».